Глава 46. 2004. Понедельник. Клэр. Она не просыпается до 10 часов. Впервые она спала так долго или настолько допоздна с тех пор, как родились близняшки. Взглянув на часы, она на секунду паникует из-за того, что проспала, но потом вспоминает. Расслабляет напряжённые мышцы под простынями из египетского хлопка. Приникает к прохладной стороне двуспальной кровати, где он так редко спит в эти дни. Снова вспоминает, что привело ее сюда одну, и снова сжимается от ярости и печали. Что случилось с моей жизнью? Разве это моя вина? Разве я сама навлекла на себя это? Конечно, сама, думает она. Я была уже достаточно взрослой, когда встретила его, чтобы не иметь никаких оправданий своим поступкам. Я знаю, что такие люди, как мы, любят разбрасываться старыми избитыми фразами. Мы ничего не могли с собой поделать. Это было нечто большее, чем каждый из нас. Сердце хочет того, чего хочет сердце. Но всегда, всегда есть хотя бы один момент, когда выбор сделан. Я знала, что он женат с того самого момента, как мы познакомились. Боже мой, Хезер даже была в той же комнате. Выглядела затравленной и лохматой, но это меня не остановило. Я просто вежливо протянула свою визитную карточку, прекрасно понимая, что это означает. Я могла бы остановиться еще до того, как все началось. Но я этого не сделала. Я приняла решение за другого и теперь расплачиваюсь за это. «Так мне и надо, так и надо, черт побери!» Помню, как несколько человек говорили об этом, предупреждали. «Клэр, если он так поступил с одной женой, то может так же поступить и с тобой». Но все, что я тогда сделала, — это избавилась от своих друзей, чтобы не видеть в их глазах свое отражение. Разлучницы. Она проверяет, не ответил ли он на ее звонок, хотя телефон пролежал рядом с ней всю ночь, Из первого неотвеченного звонка было понятно, что ответа не будет и дальше. Шон обожает наказывать безразличием. Если его обидели, он воздвигает вокруг себя стену молчания, которую невозможно пробить, пока он не решит, что уже достаточно. Это бесит, расстраивает, наполняет ее яростью и бессилием. «Секундочку». Клэр садится. «Что я такое думаю, если его обидели?» Неужели он так выдрессировал меня, что я забываю, что это он не прав? Надо составить список, — думает она. Взять пример с Марии и начать организовывать себя. Составить список всех дел, которые я должна сделать, как только закончатся эти чертовы праздники. Перевести деньги на мой банковский счет, чтобы он не смог заморозить мне доступ. Найти адвоката, сменить чертовы замки. Как только он привезет девочек домой, он уйдет. Может идти и жить в одном из своих роскошных кондоминиумов. Не похоже, что он испытывает в них недостаток. Она встает, делает себе чашку кофе и берет ее с собой в ванную. В доме удивительно тихо. Только шум транспорта на Кингс-роуд напоминает ей о том, что в мире вообще есть другие люди. Конечно, я не смогу этого сделать, думает она. Не скоро пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы я могла оставить их одних и закрыть дверь. Могу поспорить, что если дело дойдет до войны, я буду вести хозяйство, заниматься детьми без помощи персонала. Ну и что? Другие так и живут. Не то чтобы я выросла в подобной роскоши. Я умею пылесосить, готовить еду, чинить машину. Еще год, пока они не пойдут в школу, и тогда я смогу найти работу, зажить своей жизнью. Посмотрим, захочет ли кто-нибудь из тех, кого я знала раньше, по-прежнему общаться со мной. Боже мой, какой же я была дурой, сделав себя такой зависимой от него, позволив ему отрезать меня по очереди от людей, которых я знала раньше. Я думаю, он психопат, правда. Когда один за другим прежние люди исчезают из твоей жизни, потому что они ему не нравятся, или они его обидели, или потому что ты стала такой ненадежной из-за того, что выполняешь его внезапной прихоти. Это классическая тактика абьюзера. Возможно, он никогда не бил меня, но ведь насилие — это не только его физическое проявление. Она жаждет поговорить с ними, со своими малышками. Жалеет, что ушла ночью, не найдя времени собрать их. Но она была в таком состоянии, что все, о чем она могла думать, это как выбраться оттуда, сбежать от этих людей и их тайных ухмылок. Унижение может убить тебя так же, как и печаль, думает она. Но я не собираюсь больше терпеть. «Сегодня день, когда я начну свою жизнь заново». Она опускается под воду и задерживает дыхание. В одиннадцать, завернув волосы в полотенце, а тело в безразмерный шелковый халат, она спускается вниз, чтобы сварить еще кофе. За последние двадцать четыре часа она потеряла аппетит. Вчера в десять вечера она гоняла по миске пасту и в итоге выбросила ее в мусорное ведро» то само по себе уже больше похоже на меня, — думает она. Последние несколько лет я заедала свои страдания, но кризис всегда вызывает у меня желание поститься. Неудивительно, что я никак не могла сбросить лишний вес, когда на шею капала, капала, капала золочёная безнадежность. Она оглядывает свою кухню, кухню Шона. Не та комната, какую она выбрала бы для себя. Он сделал все в белом цвете, за исключением рабочих поверхностей из черного гранита, который еще сложнее поддерживать в чистоте, чем дверцы шкафов. Ни одной ручки нигде. Нажать и сдвинуть, нажать и сдвинуть. Мужская фантазия о жизни в космическом корабле. И сад, который она видит через панорамные окна вымощенной по обе стороны, чтобы не пришлось пропалывать. Ужасно бесформенная подделка под Генри Мура в центре Гравийного островка. Единственная растительность пара пальм в гигантских оловянных кашпо. Пальмы, черт возьми. Мы в центре Лондона. Нам нужен бассейн, песочница для того, чтобы кошки в ней гадили, и грядки, где девочки смогут научиться выращивать помидоры, а не чертова пальма. Она звонит ему снова. Не отвечает, «Мой муж дерьмо», — думает она. Наверное, перепоручил девочек Линде, чтобы присматривала за ними, пока он наслаждается своим последним деньком. Что ж, надеюсь, ей они понравятся. Это последний раз, когда она их видит. Кофе хороший и крепкий фильтр как она любит а не бесконечная возня и облака пары из слишком большой слишком сложной эспрессо машины которая нависает над столом в ожидании когда можно будет пережечь зерно один из ногтей обломился когда она в спешке вынимала вещи из машины клэр смотрит на него протягивает руку чтобы оценить повреждение улыбается и больше никаких чертовых маникюров думает она сейчас я найду ножницы И подстригу их. Она идет в его кабинет, получая маленькое, но очень искреннее удовольствие от вторжения в его священное пространство, и достает блокнот из нижнего ящика его стола. Нет более подходящего времени, чем сейчас, думает она. Я начну свой список сейчас, на солнышке в саду. Когда девочки вернутся, будет слишком шумно, чтобы сосредоточиться. Она наливает себе еще кофе и открывает дверь. До обеда она в раздумьях. Планирует, мечтает, думает о том, что все хорошее впереди. «Я могу продать этот дом», — размышляет она. «Или он мог бы просто отказаться от него в мою пользу». Когда-то все это казалось таким сказочным. Жить в Челси, каждый вечер ходить в рестораны, фланировать из магазина в магазин. Забавно, как меняются твои приоритеты, когда ты понимаешь, чего на самом деле стоят эти жалкие потребительские мечты. «Маленький домик. Это то, что нам нужно. В глубинке, где хорошие школы, и ты знаешь своих соседей. На юге, недалеко от побережья, но не рядом с Брайтоном». Она так увлечена, что почти пропускает звонок в дверь, когда он раздается. Шон, конечно, установил низкий, плавный электронный звук, который не нарушает его покой, когда кто-то всегда вынужден идти открывать. Только когда звонок раздается снова, она понимает, что услышала его и в первый раз. Она встает и снова завязывает халат. «Это не может быть он», — думает она. «Он бы ни за что не успел поднять их и собрать, чтобы вернуться в Лондон к часу дня. Это не почтальон, не в праздничный день. Кто же это?» Она не спешит подниматься по лестнице. Наполовину надеется, что кто бы это ни был, он заскучал и ушел. А потом она смотрит в глазок и видит двух полицейских, мужчину и женщину. В руках у них фуражки, на лицах серьезные выражения, и ее мир рушится навсегда.